Глава вторая. Наука. Я притворялся, будто сильно увлечен науками, и притворялся так усердно, что и в самом деле увлекся ими. Я перестал вмешиваться в какие бы то ни было дела. Я решил удалиться из Отечества, а мой уход от двора доставил мне для этого благовидный предлог. Я пошел к Шаху, сказал ему о своем желании познакомиться с западными науками, намекнул, что он может извлечь пользу из моих странствований. Барон де Монтескье. Примечание под переводом Гунста. Конец примечания. Было бы не бесполезно объяснить, как Бранденбург стал настолько могущественным, что сплотил против себя силы, превосходящие те, что некогда объединились против Людовика XIV, Вольтер. Осада. Седьмого века, когда ислам покинул Аравийские пустыни, Запад и Восток постоянно конфликтовали. Последователи Мухаммеда вели джихад против последователей Иисуса Христа. Христиане отвели крестовым походом в Святую Землю в 1095-1272 годах, их было девять, и реконкистой, отвоеванием Испании и Португалии. Три последних века Запад, если не считая отдельных неудач, последовательно выигрывал в этом столкновении цивилизаций в том числе благодаря своему превосходству в научной сфере, однако так было не всегда. Отнюдь не только религиозное рвения позволило преемникам пророка Мухаммеда создать халифат, к середине восьмого века простиравшийся от Толеда до Кабула. Халифат Аббасидов находился на переднем крае науки В «Багдадском доме мудрости» Байт-аль-Хикма, основанном в IX веке халифом Харуном ар-Рашидом, были переведены на арабский язык тексты Аристотеля и других греческих авторов. В халифате появились, как считается, первые настоящие больницы. В Бимаристане, от персидского больной, построенном в 707 году в Дамаске, халифом Аль-Валидом Ибн Абд-Аль-Маликом, больных лечили, они просто предоставляли им крышу над головой. В халифате открылся, по-видимому, и первый университет – Каруин в Фесе, основан в 859 году. Основываясь на греческих и особенно индийских разработках – мусульманские математики открыли алгебру от арабского «Аль-Джабр». Первым алгебраическим учебником стала книга о восстановлении и противопоставлении «Китаб Аль-Джабр Валь Мукабала», написанная на арабском языке персом Мухаммедом ибн мусой «Аль-Харизми» около 820 года. И первый ученый-экспериментатор был мусульманином, Семитомная книга оптики Абу Али Аль-Хасана, Ибн Аль-Хасана, Ибн Аль-Хайсама, 965-й, около 1039-й годы. Из Басры опровергла среди других заблуждений древних и такое «Мы якобы видим, потому что глаза испускают свет». Ибн Аль-Хайсам первым понял, почему снаряд надежнее пробьет стену, если ударит в нее под прямым углом, и определил, что звезды не являются твердыми телами, и построил камеру-обскуру. Его исследование продолжил в конце XIII века персидский ученый Камал Ад-Дин Аль-Фариси, изучавший радугу. Запад должен быть благодарен средневековому мусульманскому миру, во-первых, за сохранение античной мудрости, а во-вторых, за развитие картографии, медицины, философии, математики и оптики. Роджер Бекон признавал — Философия пришла к нам от мусульман. Почему исламский мир проиграл Западу соревнования в науке? И как научная революция помогла западной цивилизации получить превосходство и в военном отношении, в отношении знаний? Чтобы ответить, нам следует отправиться более чем на три столетия в прошлое, когда мусульманская держава еще всерьез угрожала Западу. В 1683, как и в 1529 году, Османская армия встала у ворот Вены. Во главе войска находился кара Мустафа, великий визирь султана Мехмеда IV. Османы, основавшие государство на руинах Византийской империи, со времени завоевания Константинополя в 1453 году являлись лидерами мусульманского мира. Они не ушли на восток так далеко, как аббасиды, однако преуспели в насаждении ислама не только в бывших византийских землях по обе стороны Черноморских проливов, но и в Болгарии, Сербии и Венгрии. Примечание. Немаловажно, что когда Османская империя стала претендовать на звание халифата, этому воспротивились шииты Персии, а также великие монголы. Конец примечания. Белград пал в 1521 году. Будда в 1541 году. В 1522 году турки захватили Родос. Хотя Вена и Мальта устояли, Сулейман Великолепный, 1520-1566 годы, распространивший османское владычество от Багдада до Басры, от Вана до Аденского залива, от Алжира до Триполи, мог по праву сказать «Я султан Султанов, властитель над властелинами, наместник Бога на земле». Примечание. Титул Сулеймана I таков. «Властитель дома Османа, султан Султанов, хан Ханов, предводитель правоверных и наследник пророка-владыки Вселенной, защитник святых городов Мекки, Медины и Иерусалима, правитель Константинополя, Андрианополя и Бурсы, городов Дамаска и Каира, всего Азербайджана, Магриба, Барки, Кайруана, Алеппо, Ирака, Арабского и Аджема Басры». Эль Эльхасы, Делена, Раки, Мусула, Парфии, Дьярбакыра, Киликии, Ваэльетов, Эрзрума, Сиваса, Аданы, Карамана, Вана, Берберии, Абиссинии, Туниса, Триполи, Дамаска, Кипра, Родеса, канди Крита, Вилаетом мории Пелопоннеса, Мраморного моря, Черного моря и его берегов, Анатолии, Румелии, Багдата, Курдистана, Греции, Туркестана, Татарии, Черкесии двух областей Кабарды, Грузии, Кипчатской равнины всей страны Татар, Кафы и соседних стран, Боснии и ее вассалов, города и крепости Белград, Вилаетта, Сербии со всеми замками, крепостями и городами, всей Албании, всего и Флака, Валахии, и Богдании, Молдавии и прочее. Конец примечания. Мечеть в Стамбуле, названная в его честь, неопровержимое свидетельство его притязаний. Менее известно, что там же Сулейман построил медицинскую школу. Законодатель и одаренный поэт Сулейман обладал всей полнотой религиозной, политической и экономической власти, в том числе правом устанавливать цены. Для него правитель Священной Римской империи Карл V был просто королем Вены, а португальские купцы-авантюристы казались не лучше пиратов. В те времена ожидалось, что турки примут вызов португальцев и изгонят их из Индийского океана. В конце XVI века контраст между державами Габсбургов и Османов был разительным. Ожье Геслен бусбек дипломат писал. «Меня бросает в дрожь при мысли о том, каким может оказаться исход борьбы. Один из нас должен победить, второй погибнуть». Оба не могут чувствовать себя в безопасности. При этом у них, турок, громадные богатства их империи, нетронутые ресурсы, опыт и умение обращаться с оружием, опытные солдаты, непрерывный ряд побед, готовность сносить трудности, единение, порядок, дисциплина, бережливость и бдительность. У нас же пустая казна, пристрастие к роскоши, исчерпанные ресурсы, уныние, необученная и недисциплинированная солдатня — Склоки, никакого уважения к дисциплине, переходящие все границы своей воли Пьянство и разврат. Но хуже всего вот что. Враг привык побеждать, а мы проигрывать. Можем ли мы сомневаться в исходе? 17 век увидел дальнейшие успехи турок. В 1669 году они покорили Крит. Влияние султана простиралось даже до западной Украины. На море власть турок также оставалась огромной поэтому на Западе долго еще вспоминали 1683 год. Тщетный император Священной Римской империи Леопольд I цеплялся за Варшавский мирный договор 1664 года и старался убедить себя в том, что Людовик XIV представляет для него более серьезную угрозу. Примечание. Леопольд олицетворял собой способность Габсбургов приобретать земли посредством брачных союзов, а не силой оружия, а также опасности близкородственных браков, так называемая «Габсбургская губа». При крещении он получил имя Леопольд Игнац Иосиф Балтазар Фелициан фон Габсбург, а его титул звучал так «Леопольд I, милостью Божией избранный римский император, Привечный Август». Король Германии, король Венгрии, король Богемии, Далмации, Хорватии, Словонии, Рамы, Сербии, Галиции гуумании болгарии Эрцгерцог австрии герцог бургундии брабанта штирии карентии корнеоы морграф моравии герцог люксембурга верхней и нижней селезии вюртемберга и тка принц швабии князь граф габсбург тироля кибурга и горицы ландграф эльзаса Курфюрст священной римской империи бурговии энса верхнего и нижнего лаузица верхние нижней лужицы и прочее Леопольд был женат трижды — на Маргарите Терезе Испанской, своей племяннице и одновременно двоюродной сестре, на Эрцгерцогине Австрийской Клавдии Фелисита и, наконец, на Элеоноре Магдалене Нойбургской. У него было 16 детей, но лишь четверо пережили его. Конец примечания. Летом 1682 года султан признал венгерского мятежника Эмрета Келли королем Венгрии в обмен на признание вассальной зависимости. Следующей зимой в Адрианаполе сконцентрировались огромные силы, отправленные затем в Белград. В июне 1683 года турки вторглись во владения Габсбургов и к началу июля взяли Дьер. Леопольд в Вене трепетал от страха. Оборонительные сооружения совершенно не соответствовали угрозе, а силы городской стражи были подкошены вспышкой чумы. Казалось, что габсбургские войска под командованием Карла Лотарингского не способны остановить турок. При этом стамбульский посланник Леопольда внушал ему ложные надежды, уверяя, что турецкие силы посредственны. 13 июля 1683 года посредственные силы Кара Мустафы, 60 тысяч янычар и кавалеристов-сипахов, 80 тысяч солдат из балканских вспомогательных частей и татарская орда подошли к Вене. Прозвищая Кара, «Черный», говорила и о цвете лица великого визиря, и о его нраве. После взятия польского города в 1674 году он велел содрать с пленников кожу. Разбивший лагерь в 450 шагах от городских стен Кара Мустафа объявил венцам. «Если станете мусульманами, то уцелеете. Если, не став мусульманами, сдадите крепость без боя, мы выполним волю Аллаха. Ни маленьким людям, ни вельможам, ни богатым, ни бедным не будет причинено ни малейшего зла. Все будете жить в безопасности и мире». Если же будете сопротивляться, тогда, по милости Всевышнего, Вена будет завоевана и взята. А тогда никому не будет пощады, никто не спасется». Мусульманам, покорившим Византию, теперь противостояли христиане, наследники Рима. По всей Центральной Европе зазвонили колокола. Надписи на стенах собора святого Стефана передают настроение венцев. «Мухаммед, пес, убирайся во свояси!» Больше, однако, Леопольду противопоставить было нечего, хотя мысль о бегстве императору претила, его уговорили покинуть город. Турки чувствовали себя хозяевами положения. Кара Мустафа у своего роскошного шатра даже разбил сад. Горожане слышали странную, пугающую музыку. Били большие барабаны «кес». Турки шумели, и для того, чтобы заглушить шум, они рыли крытые траншеи под копы. Взрыв огромной мины 25 июля пробил первый оборонительный рубеж. 28 августа турки захватили Равелин напротив императорского дворца. 4 сентября взорвали замковый бастион. И тут кара Мустафа дрогнул. Наступила осень. Коммуникации османской армии сильно растянулись, возникли трудности с подвозом продовольствия. Промедление турок дало Леопольду время собрать силы. Еще до османского вторжения он заключил союз с Польшей. Недавно избранный польский король Ян Третий Собесский, уже не молодой, но желающий прославиться, собрал 60-тысячную армию поляков, баварцев, франконцев и саксонцев, а также габсбургские войска. Они медленно шли к Вене. Не в последнюю очередь потому, что представления их предводителя о географии были весьма приблизительными. Наконец, на рассвете 12 сентября 1683 года началась атака. Османские силы были разделены. Одни части отчаянно пытались ворваться в город, другие в арьергарде дрались с наступавшей польской пехотой. Роковым для турок обстоятельством явилось то, что Кара Мустафа мало что сделал для обороны. В пять часов вечера Сабеский повел конницу с холма Каленберг на турецкий лагерь. Как выразился турецкий очевидец, гусары казались потоком черной смолы, устремившимся с горы и поглощавшим все на своем пути. Сабеский ворвался в шатер кара Мустафы, но обнаружил, что тот сбежал. Битва закончилась. Горожане приветствовали Сабеского как спасителя. Ликующий польский король перефразировал Цезаря. «Мы пришли, мы увидели, Бог победил!» «Венимус! Ведимус!» деус Из трофейных османских пушек отлили колокол для собора святого Стефана, украшенный шестью головами турок. Кара Мустафа дорого заплатил за свою неудачу. Султан приказал казнить своего визиря. Согласно освященной веками традиции, его удавили шелковыми шнурами. Освобождение Вены породило множество легенд. Будто полумесяцы на турецких знаменах вдохновили пекарей на изобретение круассана — Благодаря оставленному османами кофе в Вене появились первые кафе и капучино. Оброшенные турками ударные инструменты, тарелки, треугольники и большие барабаны живо заинтересовали австрийских военных музыкантов. Примечание. Изобретение круассана – Эту историю, вероятно, первым поведал Альфред Годшалк в Гастрономической энциклопедии Ларусс 1938 год. Сначала Годшалк приурочивал создание круассана к осаде Будапешта в 1686 году, когда некий пекарь якобы привлёк внимание к звукам, которые турки издавали роя подкопы. Позднее, год Шалк изменил Будапешт 1686 года на Вену 1683 года. Конец примечания. Историческое значение этого эпизода гораздо серьезней. Для Османской империи вторая неудача под Веной ознаменовала начало конца. Империя была ослаблена. После череды поражений, кульминация победа принца Евгения Савойского при Изенте в 1697 году, османы утратили в Европе почти все земли, завоеванные Сулейманом Великолепным. Подписанный в Карловицах договор, закрепивший отказ султана от притязаний на Венгрию и Трансильванию, был унизительным. Снятие осады Вены явилось переломным моментом не только в вековом противостоянии христианства и ислама. Правда, в военном отношении Восток и Запад в 1683 году казались почти равными, да и различий между ними тогда было немного. И с той, и с другой стороны воевали татары. Христиан из Османских, Молдавии и Валахий обязали драться на стороне турок. Множество картин и гравюр, изображающих ту компанию, показывают, что различия двух армий состояли скорее в покрое мундиров, чем в вооружении или тактике. Примечательным было вот что. Конец XVII века ознаменовался быстрым развитием в Европе натурфилософии, так называли естественные науки, и политические теории. После 1683 года на Западе стали заметны глубокие перемены в осмыслении природы и власти. В 1687 году Исаак Ньютон издал «Математические начала натуральной философии», а три года спустя его друг Джон Локк – второй трактат о правлении. Прекращение турецкой экспансии после 1683 года не было предопределено экономически. Стамбул был не беднее соседних городов Центральной Европы, а множество стран Европы не менее медленно, чем Османская империя, осваивала мировую торговлю, а позднее – индустриализацию. Объяснение упадка Китая, слушай первую главу, здесь неприменимо. В Турции шла активная экономическая конкуренция, здесь имелись корпорации, подобные гильдиям. Существовало заметное соперничество между государствами османов, сефевидов и великих моголов. Наконец, упадок Османской империи не следует рассматривать как следствие превосходства Запада в военном отношении. Оно основывалось на применении научных знаний на войне и рациональности в управлении государством. К XVIII веку преимущество Запада над Востоком стало в той же степени интеллектуальным, сколько и военным. Микрография Европейский путь к научной революции и просвещению не был ни прямым, ни коротким. Он начинается с принципа отделения церкви от государства. Предписание «Воздавайте кесарю кесарева, а Божие, Богу!» Евангелие по Матфею – Глава 22, стих 21. Очень отличается от коранических. Коран настаивает на неотделимости Божьего закона, данного в Откровении Мухаммеду от власти, основанной на исламе. Тезис Христа, различившего мирское и духовное в V веке, развил Августин Блаженный в трактате о Граде Божьем. Противопоставляется Граду Земному Римской империи – позволил европейским правителям последовательно сопротивляться политическим притязаниям Папы Римского. До того, как Григорий VII в 1073-1085 годы победил в борьбе за инвеституру, светские власти угрожали превратить Пап в марионеток. До 1500 года Европа была юдолью печали, но не неведенья. Ренессанс во многом благодаря контактам с мусульманским миром вернул в оборот античные знания. Происходило и кое-что прежде невиданное. XII век стал свидетелем рождения на Западе Полифонии. Роберт Гроссетест и Роджер Бекон указали на первоочередную важность научного эксперимента. Около 1413 года Филиппа Брунеллески открыл законы линейной перспективы в живописи. Первым настоящим романом стало анонимное сочинение «Жизнь Лосарильос Тормеса» 1554 год. Но еще важнее Ренессанса были реформация и раскол западного христианства после 1517 года. В значительной мере это произошло под влиянием книгопечатания, несомненно важнейшего изобретения эпохи, предшествовавшей промышленной революции – китайцы могут претендовать на приоритет в изобретении печатного станка, слушай первую главу. Однако технология иоагана Гутенберга, металлический шрифт, была гораздо удобнее китайской. Удивительное согласие, пропорции, гармония, пуансонов и литер, слова самого Гутенберга, позволяли быстро публиковать памфлеты и книги. И... Как и рассчитывал Гутенберг, книгопечатание было чересчур мощной технологией, чтобы кто-либо имел на нее монополию. Всего за несколько лет, благодаря последователям Гутенберга, например, англичанину Уильяму Кэкстону, печатные станки появились в Кёльне 1464, Базеле 1466, Риме 1467, Венеции 1469, Нюрнберге, Утрехте и Парижа, 1470-й, Флоренции, Милане и Неаполе, 1471-й, Аксбурге, 1472-й, Будапеште, Леоне и Валенсии, 1473-й, Кракове и Брюге, 1474-й, Любике и Бреслау, 1475-й, Вестминстере и Ростоке, 1476-й. Женеве, Палермо и Мессене, 1478, Лондоне, 1480, Отверпене и Лейпциге, 1481, Оденце, 1482 и Стокгольме, 1483. Уже к 1500 году в одной лишь Германии было более 200 типографий. В 1518 году на немецком языке было издано 150 печатных трудов в 1519 году — 260, в 1520 — 570, в 1524 уже — 990. Ни один автор не получил такой выгоды от распространения печати, как немец Мартин Лютер, не в последнюю очередь потому, что он увидел пользу в том, чтобы писать не на латыни, а на своем родном языке. Начав скромно С введения к изданию немецкой теологии и семи покаянных псалмов Лютер и его виттенгбергский издатель Иоганн Грюнинберг вскоре наводнили немецкий рынок религиозными трактатами, критикующими католическую церковь. Самая известная листовка Лютера — 95 тезисов против продажи церковью индульгенций — была просто прибита к дверям церкви в Виттенберге, но очень скоро она появилась и в печати — Лютер настаивал, что лишь вера оправдывает. Внутренний человек не может быть оправдан, освобожден или спасен какими-либо внешними делами, и что все христиане являются священниками и царями во Христе. «Мы не только свободнейшие из царей, но также и вечные священники. Это еще превосходнее, чем быть царем, ибо как священники мы достойны предстать перед Богом» чтобы молить от других и учить друг друга божественным истинам. Примечание. Перевод Комарова. Конец примечания. Тезис о священстве всех верующих был сам по себе радикален, но именно типографский станок придал ему силы, в отличие от вызова, который бросил Риму Янгус. Его безжалостно сокрушили, как и средневековые ереси. Всего за несколько лет памфлеты Лютера распространились по всей Германии, несмотря на Вормский Эддикт, 1521 год, приказавшие предавать их огню. Около 30 сочинений Лютера, опубликованных с марта 1517 года до лета 1520 года, вышли примерно 370 изданиями. Если средний тираж составлял одну тысячу экземпляров, то к 1520 году в ходу было около 300 тысяч экземпляров. В 1521-1545 годах на одного лишь Лютера пришлась половина всех публикаций в защиту Реформации. Новое средство коммуникации, делавшее акцент на важности индивидуального чтения Библии и взаимного учения, стало сообщением о Реформации. При этом, что верно и в отношении многих других аспектов западного доминирования, не последнюю роль играла конкуренция. Лютер называл своих издателей жадными наемниками, которые больше заботились о прибыли, чем о читателях. Но от книгопечатания выигрывали все. В XVI веке города, в которых имелись типографии, развивались быстрее тех, в которых типографии не было. Важно, что благодаря книгопечатанию распространялось не только учение Лютера, Новый Завет был впервые издан на английском языке в 1526 году в переводе Уильяма Тиндаля. Это позволило грамотным мирянам самостоятельно читать писание. консерватором оставалось лишь проклинать печатный станок, эту зловредную машину и вспоминать с ностальгией о блаженных временах, когда все учение содержалось в рукописях и некое лицо хранило ключи от библиотеки. Но те дни безвозвратно ушли. Канцлер Генриха VIII Томас Мор быстро понял, что даже у противников реформации нет иного выбора, кроме как выступать в печати. Единственным способом ограничить распространение в Шотландии и Англии кальвинистской Женевской Библии 1560-го для Якова VI шотландского, он же Яков I английский, стало введение в оборот альтернативной авторизированной версии Библии, третьей и самой успешной попытки официального английского перевода. Примечание. Авторизованная версия, так называют Библию короля Якова 1611 года, стоит в одном ряду с пьесами Шекспира среди величайших произведений английской литературы. Группу из 47 ученых, которые выполнили этот перевод, лишь раз подвели королевские печатники. В издании 1631 года, известном как «Библия прелюбодеев», в пассаже «Не прелюбы сотвори» пропущена частица «Не». Конец примечания. Благодаря книгопечатанию распространялись произведения древних философов, например, Аристотеля. Его трактат «От душе» вышел в новом переводе в 1509 году, а также гуманистов при предеформационной эпохи, например, Николауса «Маршалка». Уже к 1500 году из печати вышло более тысячи математических и научных работ, в том числе поэма Лукреция о природе вещей, открытая в 1417 году, компиляция Цельса о врачебном деле, латинские переводы Архимеда в распространении полезных для торговли методов вычисления учета, содержащихся, например, в арифметическом учебнике из Тревизо 1478 год и сумме арифметики, геометрии, учения, о пропорциях и отношениях 1494 Луки Пачолли. Особенно заметную роль сыграли итальянские печатники. Но примечательнее всего было, наверное, вот что. Когда... Антитурецкие памфлеты были почти столь же популярны, как антипопистские трактаты Германии. В типографии Иоганна Апорина в Базеле напечатали Коран на латинском. В 1542 году, когда городской совет Базеля запретил издание и постановил изъять тираж, в защиту Апорина выступил сам Лютер. Нельзя причинить Мухаммеду или же туркам вреда большего нежели открыто показать их Коран христианам, чтобы те сами увидели, что за богохульную, отвратительную, гнусную книгу, полную лжи, небылиц и кощунства турки скрывали и приукрашивали. Во имя Христа, во имя блага христиан. Чтобы нанести ущерб туркам, досадить дьяволу, распространяйте эту книгу свободно и не запрещайте ее. Надо открыть язвы и раны, чтобы исцелить их». Коран напечатали тремя тиражами в 1543 году, следующее издание появилось 7 лет спустя. Едва ли можно найти лучший пример открытости европейского мышления после реформации. Конечно, не все, что публиковалось, увеличивало сумму знаний. Многое из того, что появилось в печати в XVI-XVII веках, принесло немалый вред. Например, «Молот ведьм» — «Малеус Малефикарум». Вышедший в 1487-1669 годах, 29 изданиями. Эта книга поощряла преследование ведьм, стоившее жизни 12-45 тысячам людей, в основном женщинам. Зрителям пьесы «Трагическая история доктора Фауста» Кристофера Марло, 1592 год, Сюжет о немецком ученом, продавшем душу дьяволу в обмен на двадцать четыре года безграничной власти и удовольствий, казался вполне убедительным. «Он даст мне власть, царем великим стану, воздушный мост построю над простором и перейду с войсками океан, солью холмистый берег африканский с Испанией в единую страну, которая подвластно будет мне». «Во всем мне покорится император и прочие германские монархи». Примечание. Перевод бируковой Конец примечания. А всего 70 лет спустя Роберт Кук опубликовал микрографию 1665 год «Триумф эмпиризма». «Благодаря телескопам нет ничего столь далекого, что не может быть явлено нашему взору. Благодаря микроскопам нет ничего столь малого, что может укрыться от нас». Таким образом, новый мир открылся для познания. Небеса распахнулись, и явилось множество новых звезд и движений и новых порождений, неведомых древним астрономам. Сама Земля, столь близкая, лежащая у нас под ногами, является нам в новом свете. Возможно, нам дана способность распознать все тайные дела природы. К чему медлить? Рассуждения и обмен мнениями быстро обратились бы в дела – Все высокие мечты и метафизические сущности быстро испарились бы, уступив место надежным данным, экспериментам и исследованиям. И подобно тому, как сначала люди совершили грехопадение, вкусив запретного плода с древа познания, мы, их потомки, можем в некоторой мере очиститься, вкушая плоды познания природы, которые не были никогда запретными. Применение гуком термина «клетка» элементу живой материи, явилась одним из множества открытий, удивительным образом произошедших в одно и то же время и в одном и том же месте, и радикально изменила взгляд на природу. Научная революция началась с почти одновременных успехов в исследовании движения планеты кровообращения, но микроскоп указал науке новые пути. Микрография Гука стала манифестом эмпиризма противоположного фаустовской магии. Новая наука была связана не только с наблюдением. Начиная с Галилея, ученые занялись систематическим экспериментированием и определением математических зависимостей. Возможности математики расширились, когда Исаак Ньютон и Готфрид Вильгельм Лейбниц открыли исчисления бесконечно малых и дифференциальные исчисления. Научная революция сказалась и на философии – Декарты Спиноза отвергли традиционные воззрения и на чувственное познание и на разум. Без преувеличения можно сказать, что каскад интеллектуальных новшеств породил современную анатомию, астрономию, биологию, химию, геологию, геометрию, математику, механику и физику. Взглянем на список 29 важнейших открытий 1530-1789 годов. Из 369 открытий, упомянутых буквально во всех справочниках по истории науки удивительно большая доля, 38%, приходится на период между Реформацией и Французской революцией. Роль свободы мысли, религиозной и политической, является ключевой переменной в прискорбно недооцененной теории Чарльза Мюррея о человеческих достижениях. Мюррей также указывает на положительный эффект урбанизации и, как это не парадоксально, военных конфликтов. Как мы увидим, связь войны с научными достижениями действительно существует и очень тесная. Конец примечания. 1530 год. Парацельс, новаторский, применил химию во врачебном деле. 1543-й. Николай Коперник об обращении небесных тел обосновал гелиоцентрическое строение Солнечной системы, Андреас Визалий о строении человеческого тела опроверг учения Галена. 1546 год. Агрикола о природе ископаемых предложил классификацию полезных ископаемых и термин «фасилии». 1572-й. Тихо Браге впервые в Европе провел наблюдение за сверхновой. 1589-й. Галилео Галилей провел опыты с падающими телами о движении падающих тел и революционировал методику экспериментального исследования природы. 1600 год. Уильям Гильберт о магните и магнитных телах и о большом магните Земле описал магнитные свойства нашей планеты и электричества. 1604 год. Галилей установил, что пройденный падающим телом путь пропорционален квадрату времени его падения. 1608. Ханс Липперсгей и Захарий Янсен независимо друг от друга изобрели телескоп. 1609. Галилей провел первые наблюдения за звездным небом при помощи телескопа. 1610. Галилей открыл четыре спутника Юпитера и пришел к выводу, что Земля не в центре Вселенной. 1614. Джон Неппер описание удивительной таблицы логарифмов, изобрел логарифмы. 1628. Уильям Гарвей. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных точно описал кровообращение. 1637. Рене Декарт. Геометрия. Приложение к трактату рассуждения о методе» основал аналитическую геометрию. 1638. -й. «Галилей. Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, заложил основы современной механики». 1640. -й. «Пьер Ферма. Создал теорию чисел». 1654. -й. «Ферма и Блэс Паскаль. Открыли теорию вероятностей». 1661 год. Роберт Бойль, химик-скептик, сформулировал понятие химического элемента, ввел понятие химического анализа. 1662-й. Бойль открыл закон, закон Бойля-Мариотта, гласящий «при постоянной температуре объем данного количества газа обратно пропорционален давлению, под которым он находится». 1669-й. Исаак Ньютон об анализе уравнения бесконечных рядов представил систематическую теорию исчисления, которую независимо от него разработал Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1676. Антони Ван Левенгук открыл микроорганизмы. 1687. Ньютон, математические начала натуральной философии, сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения. 1735-й Карл Линней, «Система природы», систематизировал живые существа. 1738-й Даниил Бернули, «Гидродинамика», заложил основы изучения динамики жидкости и газов. 1746-й Жан Этьян Геттар составил первые настоящие геологические карты. 1755-й Джозеф Блэк открыл углекислый газ. 1775. -й. Антуан Лавуазье точно описал процесс горения. 1785. -й. Джеймс Геттон хатон в «Теории Земли» отстаивает актуалистскую, униформистскую точку зрения на развитие нашей планеты. 1789. -й. Лавуазье, трактат о химии, сформулировал закон сохранения массы. В середине XVII века научные знания стали распространяться столь же быстро, как столетием ранее протестантское учение. Благодаря печатному станку и все более надежной почте сложилась удивительная сеть, по современным меркам не широкая, однако более мощная, чем любая из имевшихся в распоряжении ученых. Конечно, имелось и интеллектуальное сопротивление, совершенно закономерное при смене парадигмы, причем отчасти это сопротивление шло изнутри научного сообщества. Так Ньютон занимался алхимией, а Гук едва не погубил себя шарлатанскими средствами от несварения желудка. Было не так-то легко совместить новую науку с христианской доктриной, от которой были готовы отказаться немногие бесспорная интеллектуальная революция оказала влияние сильнейшее, нежели религиозное, ей предшествовавшая и неумышленно ее вызвавшее. Сложились основные правила исследований, в том числе касающиеся публикации результатов и приоритета. Ваше первое письмо, статья, обратило меня в ньютоновскую веру, а второе явилось «конфирмацией». «Благодарю вас за причастие», – писал молодой французский философ и острослов Франсуа-Марии Аруэ, Вольтер. Пьер-Луи Моро де Мопертюи, после публикации последнего трактата о различных фигурах планет, 1732 год. Сказано с иронией, но кое-что говорит о характере новой науки. «Перед теми, кто порицает европоцентризм как предубеждение», Встает проблема. Научная революция всецело европоцентрична. Около 80% ее героев родилось в шестиугольнике с вершинами в Глазго, Копенгагене, Кракове, Неаполе, Марселе и Плимуте. А почти все остальные родились не дальше 160 километров. Напротив, научные успехи турок в тот же период были скромны. Лучшее объяснение этого расхождения – неограниченная власть религии в мусульманском мире. В конце XI века некоторые влиятельные имамы решили, что изучение греческой философии несовместимо с Кораном. Воистину богохульная мысль, будто бы человек в состоянии понять божественный замысел. По словам Абу Хамида Аль-Газали, автора «Самоопровержение» философов «Тахафут Аль-Фаласифа», Редко случается, чтобы некто погружался в эту иностранную науку, не отрекаясь от религии и не отпуская по воде благочестия. Изучение древней философии было свернуто. Книги жгли, а вольнодумцев преследовали. Медресе сосредоточились на богословии как раз тогда, когда европейские университеты расширяли круг своих интересов. Мусульманский мир сопротивлялся и книгопечатанию, Письмо для турок было священное, перо вызывало религиозное почтение, искусство каллиграфа почиталось выше ремесла печатника. Изречение гласит «Чернила ученого святее крови мученика. Смерть, согласно фирману султана Селима I, 1515 год, ждала застигнутого за использованием печатного станка. Неспособность турок примирить ислам с научным прогрессом имела для них пагубные последствия. Некогда дав европейским ученым идеи и вдохновение, ученые-мусульмане теперь были фактически отстранены от исследований. Единственной западной книгой до конца XVIII века, переведенной на ближневосточный язык, была книга о сифильсе. Ничто не иллюстрирует это расхождение лучше, чем судьба обсерватории, построенной в Стамбуле в 70-х годах XVI века для Такиуддина Мухаммада Ибн Маруфа Аш-Шами Аль-Асадий. Такиуддин, родившийся в Сирии в 1521 году и получивший образование в Дамаске и Каире, был одаренным ученым, автором многочисленных трактатов по астрономии, математике и оптике. Он спроектировал собственные, очень точные астрономические часы и даже экспериментировал с энергией пара. В середине 70-х годов XVI -го века Такий будучи главным придворным астрономом, добился постройки обсерватории. Судя по всему, Дом новых наблюдений имел сложнейшее оборудование, сопоставимое с аппаратурой Ураниборга, обсерватории Тихо-Браге. 11 сентября 1577 года над Стамбулом появилась комета, и это потребовало астрологического толкования — По некоторым свидетельствам, Такиюдин недальновидно интерпретировал его как предвестие победы турецкой армии. Шейх-Уль-Ислам Кадизаде убедил султана в том, что занятия Такиюдина, сующего нос в небесные тайны, в той же степени богохульны, как и астрономические таблицы Зидж-И, Джедид-И, Гургани, сумарканца Улукбека, вероятно, обезглавленного за подобное же безрассудство В январе 1580 года, лишь пять лет спустя после завершения строительства, султан приказал разрушить обсерваторию Токиюдина. До 1868 года в Стамбуле не было обсерватории. Так, духовенство лишило турок шансов на научный прогресс в тот самый момент, когда христианские церкви Европы начали ослаблять свой контроль над поиском знания. Достижение европейцев Стамбул отвергал как тщиту, Наследие некогда знаменитого Дома Мудрости растворилось в благочестии. Даже в начале девятнадцатого века Хюсейин, Рывкыт, тамани главный преподаватель инженерной школы, еще объяснял курсантам. «Вселенная выглядит как сфера, центр кои земля, солнце и луна вращаются вокруг земного шара и относительно знаков зодиака». Во второй половине семнадцатого века, пока Османская империя пребывала в полусне, правители Европы поощряли развитие науки, как правило, игнорируя мнение церкви на этот счет. В июле 1662 года Карл II своей хартией утвердил Лондонское королевское общество по развитию знания о природе спустя два года после его создания в Грэшем колледже для развития физико-математического экспериментального исследования. Основателями общества, по словам его первого историка, были свободно допущенные люди различных религий, стран и занятий. Иначе невозможно было бы добиться исполнения широких деклараций. Они открыто заявили, что основывают институцию не на английской, шотландской, ирландской, подпиской или протестантской философии, но на философии человечества и положили начало многим великим достижениям. Четыре года спустя в Париже была основана Королевская академия наук, первоначально как картографический центр. Так появилась модель для всей Европы. Среди основателей королевского общества был Кристофер рэн архитектор, математик, ученый, астроном. Карл II, поручивший Рену в 1675 году спроектировать Королевскую обсерваторию в Гривиче, конечно, не ждал предсказаний исхода битв. Король хорошо понимал, что развитие настоящей науки отвечает национальным интересам. Королевское общество заняло столь заметное место не столь благодаря королевскому патронажу — Оно являлось частью научного сообщества нового типа, позволявшего распространять идеи и коллективно решать задачи благодаря открытой конкуренции. Классический пример — закон всемирного тяготения, который Ньютон, возможно, не вывел бы без Гука. Королевское общество, Ньютон возглавил его в 1703 году, стало центром научной сети. Конечно, наука тогда не была, да и не является теперь, всецело коллективным делом. Тогда, как и теперь, учеными двигали и честолюбие, и альтруизм, однако из-за необходимости публиковать результаты сумма знаний увеличивалась. Порой возникали ожесточенные споры о приоритете. Ньютон и Гук спорили, кто первым открыл закон всемирного тяготения, закон обратных квадратов, и постиг истинную природу света. Ньютон ввел столь же постыдный спор с Лейбницем, отвергавшим идею всемирного тяготения как некоторое оккультное качество. Действительно, между метафизиками с континента и эмпириками с британских островов имелось недопонимание. Казалось вероятнее, что именно сторонники эмпирического направления с его идеалом опытного знания добьются прогресса в технике, без которого не было бы промышленной революции. Слушай пятую главу. Путь от законов Ньютона до паровой машины Томаса Ньюкамена, откачивавшей воду из угольных шахт Уайт-Хей-Вене в 1715 году, короткий и прямой, хотя Ньюкамен был скромным кузнецом из Дартмута. Не случайно три из важнейших новинок — паровой двигатель Джеймса Уатта 1764, определявший долготу морской хронометр Джона Харрисона 1761 — Предельная ватермашина Ричарда Аркрайта 1769-й были изобретены в одной и той же стране, в одно и то же десятилетие. Ньютон умер в марте 1727 года. Его тело в пышном убранстве на четыре дня выставили в Вестмистерском аббатстве, а на похоронах гроб сопровождали два герцога, три графа и лорд-канцлер. Это видел Вольтерр. Пораженный философ после возвращения во Францию записал «Я видел, как математика, лишь потому, что он был велик в своем призвании, хранили как короля, который был милостив к своим подданным». Наука и государство на Западе стали партнерами, и ни один монарх не продемонстрировал преимущество этого партнерства лучше, чем друг Вольтера, Фридрих Великий.